После уничтожения всех других групп Утёс утреннего света с удивлением обнаружил, что кое-кто всё же построил такие машины. В результате исследования гаснущих мыслей и мобайлов он узнал, что его растущее могущество сильно их беспокоило. Эти аппараты должны были стать последним средством устрашения. Открытие червоточин позволило Утёсу утреннего света провести сравнительные испытания Он посылал к звёздам имеющиеся в его распоряжении устройства и наблюдал за результатами. Не без удовольствия он узнал, что его собственный проект был одним из лучших. Теперь он смотрел, как произведённые нарушения перерастают в солнечные вспышки, посылающие колоссальные потоки радиации на миры содружества. Все формы жизни на этих планетах ослабеют и погибнут. Таким образом, просто и эффективно будут решены все проблемы. У Цо Сутреннего Свету столкнулся с неожиданными трудностями, когда начал выращивать урожаи на 23 завоеванных планетах. Семена обычно прорастали, но в самом раннем возрасте поражались неизвестными болезнями, различными на разных планетах и континентах, и погибали. Как ни странно, объяснение было найдено в человеческих источниках. В каждом мире существовали свои почвенные бактерии, кое о чего у телостреннего света тогда не понял, но впоследствии всё стало ясно. Кроме того, существовали миллиарды спор, вирусов и прочих микроорганизмов, да ещё и насекомых, которые могли поглощать или уничтожать основу питания праймов. Но люди решали эту проблему путём генетической модификации земных растений. позволяющий получать урожаи на завоёванных планетах. Они создавали внеземные версии культур, служивших им пищей. Растения сохраняли свой вид, но внутриклеточные биохимические процессы в них изменялись. Ничто так не удивляло утёс утреннего света, как это открытие. Он не мог понять, как люди так легко отказывались от своего биологического наследия. Неужели непрерывности эволюции ничего для них не значило? Вероятно, нет. Человеческий корабль Натханка отскочил от набухающего выброса, но вскоре вернулся и подошёл так близко к звезде, что утёс утреннего света с трудом мог за ним следить. Датчик на одном из его кораблей прикрытия зарегистрировал электромагнитный импульс, соответствующий запуску какого-то снаряда с ядерным двигателем. И затем корабль людей снова скрылся. Утёс утреннего света ждал, что произойдёт дальше. Представить себе снаряд, способный уничтожить его аппарат в короне звезды, он не мог. После вспышки радиации, когда все 48 планет будут очищены от враждебных форм жизни, он заселит их праймами. И это станет началом промеризации галактики. Люди, лишённые пищи, будут вынуждены покинуть свои миры. А их машины и оборудование останутся. Если даже люди начнут бороться за мёртвые планеты, флотилии Праймов без всякого риска быстро подавят любое сопротивление. Это был выгодный метод завоевания. Утёс утреннего света потратил колоссальные ресурсы на то, чтобы ликвидировать последствия боёв в 23 новых мирах, а потом ещё столкнулся с партизанским сопротивлением. Машины и технологии людей, конечно, полезны, но ради обладания ими пришлось заплатить слишком высокую цену. А вторая волна вторжения охватывает и Уэссекс, один из миров большой дюжины, отличающийся высокопроизводительной промышленностью. На этот раз утёс утреннего света не намерен был отступать. Необычайная яркость вспышки поразила утёс утреннего света. Оннамик решил, что отказали одновременно все его датчики. Поверхность солнца Ханка угрожающе вздулась. Образовался гигантский до самой фотосферы кратер, прервавший ещё поднимающуюся вспышку. Из его центра вырвался огромный шар плазмы, словно звезда родила дитя собственного вида. Жёсткая радиация хлестнула по кораблям прикрытия, в одно мгновение обратив их в пепел. Утром утреннего света не сразу понял, что произошло со звездой Ханка. Когда он приоткрыл червоточину в 5 млн километров от светила и осторожно выдвинул датчики, то увидел, как опадает стена кратера, а по поверхности солнца расходится круговая волна. Шар плазмы оторвался от короны и стремительно расширяясь, унёсся в космос со скоростью около световой скоростью в бурлящем пламени короны звезды. Утюлся утреннего света уже не смог обнаружить признаков вспышки. Не наблюдалось и квантового эффекта, производимого его аппаратом. Масштаб явления потряс воображение утёлся утреннего света. Он даже не подозревал, что люди обладают таким чудовищным оружием. И впервые после падения барьера он начал сомневаться в целесообразности своих действий. "Работает", с усмешкой воскликнул Танда. Вспышка прервана. Да она просто потерялась на фоне возросшего уровня излучения, усомнился Рафаэль. Все собравшиеся в кабинете Уилсона, не отрываясь, смотрели на изображение, получаемое с Дублина, который теперь находился в 10 миллионах километров от звезды Ханка. Уилсон видел, как после взрыва квантовой ракеты от короны расходятся медленные волны. Затем появилась информация о размерах И он понял, что они не такие уж и медленные. Нарушения в магнитном поле вызвали чудовищные протуберанцы. Плазменный шар, отлетевший от опадающего кратера на 2 миллиона километров, достиг размеров Сатурна и быстро остывал. Межмолекулярное сцепление в нём стремительно слабело, и за огненным клубком, словно хвост кометы, тянулся призрачный поток исчезающих ионов. Жёсткое излучение из центра взрыва тоже быстро уменьшалось. Тем не менее, силовое поле Дублина работало на пределе возможностей, сдерживая его натиск. Зато оно быстро иссякнет, немедленно возразил Танда. И закон обратной квадратичной зависимости в данном случае работает на нас. В конце концов, до Ханка больше 90 миллионов миль. У нас не было альтернативы, сказала Наташа. При таком варианте биосфера планеты имеет шанс сохраниться в полном объёме. Я знаю, мрачно ответил Рафаэль. Прошу прощения, но хотелось бы найти менее разрушительное решение. И всё же это решение проблемы, заметил Уилсон. И единственно возможное для нас. Анна, я приказываю всем кораблям бомбардировать вспышки квантовыми ракетами. Надо все их погасить. Есть, сэр. У нас 9 планет из 48 не имеют прикрытия боевыми кораблями. Ей было явно неприятно напоминать об этом. Проклятье! Направь туда корабли откуда только возможно. Командование флота уже разрабатывает самые короткие маршруты. На тактическом дисплее появились иконки кораблей, покидающих орбиты на сверхсветовой скорости. Уилсон позволил себе поверить, что все они доберутся вовремя. что ущерб от излучения будет минимальным. Но он понимал, что даже в этом случае, даже если биосфера в каждом из отакованных миров сохранится, их обитатели захотят уехать. Люди окажутся слишком напуганы, и у них будут все основания для этого. Поток беженцев, стремящихся переехать на другой конец содружества, будет колоссальным. Правительства планет не смогут с ним справиться. Они до сих пор испытывают огромные трудности с размещением и поддержкой беженцев, с утраченных 23 планет. Мы можем перекрыть сеть Какате, спросил Уилсон у президента. Найджел Шелдон всё ещё не вернулся, и его неподвижное изображение мерцало в кабинете, словно привидение. Уилсон начал подозревать, что лидер династии уже готовит к побегу свои ковчеги. Простите? Изумилась Здой. Вы должны предотвратить паническое бегство из пострадавших от нападения миров. Содружеству не справится с населением 48 планет. Я сомневаюсь, что даже Какате сумеет перевести такое количество людей. Но если жители останутся, они пострадают от радиации. Нельзя же обрекать их на страдания, и уж тем более я не могу их к этому принуждать. Под защитой силовых полей никто не пострадает. А как же остальные? Мы получили сообщение о закрытии станции Какатев в большинстве миров, подвергшихся атаке праймов, сказал Рафаэль. Что? Похоже, что УСХ перекрыл все связи со второй зоной космоса. Уилсон и Дой одновременно повернулись к голографическому образу Найджела Шелдона. Уилсон попытался связаться с ним через унисферу, воспользовавшись частным каналом второго уровня, но вызов принять не был. Чёрт тебя побери, чем ты занимаешься? Наверное, пытается помешать праймам, используя свои червоточины, предположил Рафаэль. У нас имеется какая-то информация на этот счёт? спросил Уилсон у Анны. Адмирал, вмешался Дмитрий, сейчас это не столь важно. Вы должны сосредоточить внимание на вратах Ада и их уничтожении. Как только Праймы начнут восстанавливать червоточины, они станут забрасываться от дружства бомбами-вспышками. Мы только что продемонстрировали им своё главное оружие. Всем понятно, что Праймы стремятся нас уничтожить. Ответный удар последует незамедлительно, и он будет крайне жестоким. Надо их остановить. Следующий час покажет, выживет ли содружество как таковое и будет ли вообще кому заботиться о беженцах. Уилсон медленно кивнул. Ему пришлось прибегнуть к дыхательной гимнастике, поскольку уже не получалось удержать дрожь в руках. Вопрос о беженцах был просто отвлекающим манёвром. Уилсон не мог заставить себя принять следующее решение. Это слишком много для одного человека. Я ещё не готов. С его губ сорвался смешок, исполненный презрения к самому себе и вызвавший удивлённые взгляды окружающих. И сколько же времени мне требуется на подготовку? Я ведь прожил уже больше 300 лет. Анна, передай приказ на Каир и Багдад. Пусть отправятся к вратам ада и обстреливают квантовыми ракетами все сооружения праймов, какие только там обнаружат. Силовые поля должны быть разрушены, генераторы переходов уничтожены. Не есть, сэр. Анна приступила к вводу информации для командования флота. Уилсон вновь обратился к тактическому дисплею. Теперь, когда он сделал первый шаг, когда взял на себя эту ответственность, решения и приказы показались ему простыми и логически обоснованными. И сердце в его груди вновь забилось ритмично и ровно. Когда задала вопрос Здой. Мим потребуется 3 дня, чтобы туда добраться. Возможно, это слишком долго, но даже если кораблям не удастся приблизиться к вратам ада, своими квантовыми ракетами они в состоянии выбить дух из местной звезды. Это принесёт обосновавшимся там праймам немалый урон. Понятно. Она казалась крайне расстроенной, словно всё было кончено. Уилсону даже не хотелось смотреть на неё. Если Прайм и примутся обстреливать бомбами-вспышками другие звёзды, содружество будет покончено. На предотвращение катастрофы у человечества есть 3 дня. Я дал 3 дня. На тактическом дисплее отражались вспышки. Это взрывались уже запущенные бомбы-вспышки. Они запускали потоки радиации на беспомощные миры. Предупреди правительство планет, сказал Уильсон. Передай им, что люди должны оставаться в убежищах. Там это и так поняли, заметил Рафаэль. Уильсон, мне очень жаль, но у нас не было других вариантов. Да, конечно, Уильсон глубоко вздохнул, глядя на изображение. Радиация, вызванная квантовыми ракетами, в конечном итоге приведёт к гибели миллионов людей. Они умрут, потому что он отдал приказ. Неудачный день, пробормотал Найджел Шелдон. И становится всё хуже. Его расширенное сознание подключилось к системе управления генераторами червоточин на Уэссексе. Всё движение по станции было остановлено по его приказу некоторое время назад, и червоточины опустели. Восемь из них он отключил от удалённых переходов. А выходные отверстие перевёл на Уэссекс. Датчики, размещённые на Доуэссексом, определили положение червоточин праймов. Через них вылетело уже более 3000 кораблей. Кроме того, чужаки запустили в местную звезду бомбу-вспышку. Токио послал в неё квантовую ракету. Чёрт, мы лишимся всего урожая на планете, простонал Алан Хатчинсон. На рабрю укрыт силовыми полями. А все континенты остались без защиты. Я знаю. Квантовая ракета взорвалась. Слёзы Христа, воскликнул Хатчинсон. Информация с сенсоров показала, насколько разрушительны последствия действий оружия, как людей, так и праймов. Уровень радиации увеличился более чем в четверо. Праймам достаточно ещё пару раз сбросить бомбы вспышки. А лекарство такое же опасное, как и сама проблема. Держись, Алан. Возможно, мне удастся их остановить. Найджел следил за харибдой через направленный канал цели указателя, создаваемый двигателем фрегата. Корабль быстро приближался к червоточине Праймов, но ни один из георадаров системы его не засёк. Будем надеяться, что Праймы тоже его не видят, подумал Найджел. Ты готов? спросил он Отиса. "Да, отец, тогда поехали". Найджел Вёльф программы генераторов в серию команд. На этот раз ему даже не потребовалось прибегать к помощи Ри. Специалисты Какате модифицировали служебный разум станции Окссекса, обеспечив возможность манипулировать ненулевыми червоточинами в активном режиме. Он всю утреннего света видел, как люди запускают супербомбы в его аппараты, направленные к звёздам. И каждый раз колоссальные взрывы уничтожали машины праймов. Такого ответа он не ожидал. Если у них есть такое оружие, почему они не использовали его против промежуточной базы или его родного мира? Не может быть, чтобы им помешали их моральные принципы. Внезапно в одной из его червоточин Возникли экзотические помехи, вызванные тем, что в неё внедрились восемь червоточин людей. Но тёу сутреннего света был к этому готов. Для стабилизации червоточины он направил к ней энергию резервных магнитно-индукционных экстракторов. Проанализировав предыдущую атаку людей, он решил, что способен эффективно отражать такие действия. Кроме того, он модифицировал генераторы Сделав их менее восприимчивыми к нестабильным перегрузкам, заподвергшейся атаке червоточинной следили тысячи групп и мобайлов, готовые противостоять любым воздействиям. Но ничего не происходило. Но этот раз было что-то другое. Червоточины людей каким-то образом сливались с его переходом, поддерживая свои энергии расщепленную в пространстве времени. Утилсутренного света не мог понять, в чём дело. затем он обнаружил, что не в состоянии закрыть червоточину. Люди так накачивали её энергией, что она оставалась в стабильном состоянии. Кроме того, они прочно удерживали её выход в системе Уэссекса. Между миром людей и промежуточной базой образовалась дыра, не поддающаяся контролю. Утю Стреннего Света сам попытался вызвать нестабильность, стимулируя резонансы и изменяя частотные характеристики генераторов. Люди без труда справились и с этим. Сенсоры зарегистрировали высокоскоростной снаряд, летящий к выходу. Утю Стреннего Света усилил вокруг него защитные поля и отвёл только что прошедшие сквозь червоточины корабли, расположив их оборонительным строем. Была повышена мощность и остальных силовых полей, прикрывающих базу. Утёс утреннего света приготовился к литивистскому взрыву, произошедшему в прошлый раз, когда люди сумели прорваться сквозь его переход. Разрушения должны быть минимальными. Внутри силового поля, охватывающего выход, материализовался космический корабль. Его было очень трудно заметить. Абсолютно чёрный корпус поглощал все электромагнитные излучения. Утёс утреннего света смог его увидеть только потому, что нарушитель частично заслонил огни двигателей его собственной флотилии. А приближение не поступило никаких сигналов. Не было и признаков квантовых искажений, характеризующих человеческие корабли и ракеты. Люди построили нечто новое. Корабль быстро приближался к выходу из червоточины. Утёс утреннего света в последней отчаянной попытке дестабилизировать переход подключил к генератору все имеющиеся источники энергии. Безуспешно. Люди компенсировали все его усилия. Ткань червоточины оставалась неизменной. Утёс утреннего света собрал вокруг генератора имеющиеся корабли. И нацелил на пришельца все датчики, чтобы хоть что-то узнать о принципе нового двигателя. Человеческий корабль выскользнул из червоточины. Утёс утреннего света выдал залп из лучевых орудий. Корабль исчез. Запущена вторая серия бомб-спышек, доложила Анна. О, господи, воскликнул Уильсон. На тактическом дисплее появились метки более трёх десятков устройств. мчавшихся к звёздам со ускорением в сотню g. Наташа, если не удастся сбить их ракетами Дювоа, применяйте квантовые. Чёрт побери, Уилсон кивнул Анне. Ладно, передай приказ перенацелить все имеющиеся поблизости ракеты Дювоа. Какие-то из них должны успеть поразить цель. Есть, сэр. У кого-то супероружие закончится раньше. сказал Дмитрий. И от этого зависит, кто сегодня выиграет. Кто выиграет этот раунд? Поправил его Рафаэль. Да, адмирал. Изображение Найджела наконец-то ожило. Я сделал всё, что мог, сказал он. Результат будет виден через четверть часа. Уилсон сразу же обратился к тактическому дисплею и проверил состояние Уэссекса. На протяжении ближайших столетий это маловероятно, ответил Мобайл Боулс. Они оккупировали огромные территории и на долгое время могут не думать о соперничестве. Но осваивать 23 захваченные планеты они будут лишь в том случае, если содружество позволит им это. Исключено, заявил Мортон. Скорее всего, нас отсюда заберут, а звёзды взорвут, чтобы превратить в новые. Это не целесообразно, возразил Мобайл Босс. Радиация, выбрасываемая при образовании новой, способна уничтожить все формы жизни в соседней звёздной системе. Таким образом можно стерилизовать целый сектор содружества. Кого волнуют подробности? возмутился Роп. У нас появился шанс победить. После того, как мы прижмём утёс утреннего света в его родном мире, Оставшихся и мобайлов можно будет уничтожать по одному. Эти существа всё ещё представляют собой внушительную силу, заметил Мобайл Босс. У них тысячи флайеров и несколько генераторов червоточин, оставшихся на утраченных 23 планетах. Возможно, они постараются укрыться вне пределов досягаемости людей. Всё это нас не касается, сказал Мортон. Нас волнует только реакция местных парней. Есть какие-нибудь соображения относительно них? В этот момент он увидел, что флайеры пришли в движение. Все они направились к куполу силового поля. Здешние и Мобайлы договариваются о сотрудничестве, сказал Боус. Они решили остаться одной группой. Без поддержки Альфы Дайсона все операции по осуществлению экспансии будут прекращены. Все силы и оставшиеся ресурсы Праймы направят на укрепление границ для предотвращения ваших атак и бомбардировок флота. После восстановления коммуникаций с другими группами на Иланию они решат, что делать дальше. В основном это будет зависеть от следующих шагов содружества. Мы скоро узнаем, что планирует флот. Очередной сеанс связи назначен на 7 часов. Нас отправят домой, заявил Роб. Какой смысл в диверсиях, если можно взорвать звезду? Как вам это нравится, а? Домой на свободу. А ведь мы не провели здесь и половины срока, которым нам грозили. Домой и на свободу? Умильно улыбнулась Кэт. А как ты им объяснишь, почему мы держали при себе эту версию Дадли? Диремо голубая иконка робота сменила цвет на жёлтый, что говорило о переключении на секретный канал. Мортон, ты должен придумать, как утрясти этот вопрос с флотом. Может, просто бросить его здесь и притвориться, что ничего не было? Беженцы многим нам обязаны, так что они не выдадут. Возможно, но сначала я хочу послушать, что скажет Мелони в очередном сообщении. Проклятье, прошептал Роб. Ты слишком привязан к её юбке. Ладно, только дай понять этой шлюшке что я не позволю какой-то теории заговора встать между мной и моим чистым делом. Дело касается и тебя самого, и этой психованной стервы. Когда флот нас вытащит, я хочу остаться на свободе. И я это заслужил.